Вскоре после начала расследования дела об убийстве президента на смену версии об индивидуальной акции пришла версия о заговоре под знаменем хамелийской революции. Суть этой версии такова: 6 октября террористы хотели уничтожить всех политических и военных руководителей Египта, но это не удалось. Предполагалось, что готовится новое покушение, которое должно произойти во время похорон Садата. но предпринятые меры безопасности и аресты якобы помешали выполнению задуманного. Если бы такая акция совершилась, то вооруженные члены секты должны были бы ворваться в здание радио и телецентра, где находились их доверенные люди, в частности диктор, который заранее записал на пленку сообщение о перевороте, и инженер, задачу которого входило прервать передачу и передать сообщение по всем программам. Ат такфир валь хидра собиралась создать совет улемов исламских ученых совет сур который бы занимался толкованием корана и хорошо вооруженную исламскую гвардию Все это осталось лишь в виде плана. В стране, за исключением некоторых мест, царило спокойствие. Наиболее серьезное положение создалось в Асьюте, где в ходе уличных перестрелок было убито и ранено 154 человека. Небольшие столкновения были в некоторых провинциальных городах и районах Каира, например, на шоссе, ведущем к пирамидам. Все выступления такого рода были подавлены. Мировая пресса подхватила выше приведенную версию. В Каире официально она не была ни подтверждена, ни опровергнута. Пресса цитировала и другие высказывания, которые намекали на иной характер заговора против Садата. Приводились, например, слова главнокомандующего Национальной гвардии Саудовской Аравии принца Абдаллы, который при встрече с одним из высокопоставленных арабских гостей за неделю до покушения на Садата заявил, Мы считаем, что садат скоро сойдет с арены. Это заявление можно толковать по-всякому. Западно-германский журнал «Шпигель» информировал своих читателей о том, что палестинские руководители через посредников известили египетского президента о готовящемся покушении, после чего садат отказался от намеченного очередного визита в Европу. Эти слухи обратили на себя внимание прежде всего потому, что отношения между главой Египта и палестинцами были отнюдь не теплыми, учитывая переговоры в Кэмп-Дэвиде о так называемой «автономии для палестинцев». Один из египетских министров вспоминает слова Садата, сказанные им в тот момент, когда его предупредили о маневрах исламских фундаменталистов. «Все до единого мои знакомые». «Их имена известны. В конечном итоге это мои дети». Вскоре он дал приказ арестовать многих из своих детей, но большинство осталось на свободе. Обозреватели до сих пор указывают на множество белых пятен в деле об убийстве Садата. Напрашивается невольное сравнение с Далласом. Чем больше занимались расследованием убийства Джона Кеннеди, тем туманнее становилась картина покушения. Вот лишь некоторые моменты того каирского вторника. Группой заговорщиков руководил старший лейтенант Аль Исламбули, брата которого арестовали 3 сентября как члена экстремистской исламской организации. В связи с арестом брата и самого старшего лейтенанта подвергли строжайшей проверке, но не нашли ничего компрометирующего. Действительно ли было Проведено следствие. Если да, то каким образом ему удалось избежать разоблачения? Каким образом удалось заговорщикам, обойдя многократные проверки, пронести боеприпасы и гранаты на площадь, где шел парад? Согласно уставу египетской армии, за день до парада солдаты не имеют права покидать казарму даже в случае внезапной болезни. Каким образом удалось дать увольнительные солдатам, заменив их неизвестными резервистами? Как проникла эта группа через кордон усиленного контроля и вышла на парад? Военный министр издал в свое время приказ, согласно которому во время парада запрещено останавливаться перед главной трибуной любому виду транспорта. В случае остановки по машине должен быть открыт огонь, не дожидаясь особой команды. Почему не был выполнен этот приказ? Телохранители занимали выгодные позиции по краям трибуны, однако по показаниям свидетелей установлено, что они покинули свои посты за 60-30 секунд до того, как раздались первые выстрелы. Почему? Как могло произойти, что при отличной организации покушения не сработали некоторые гранаты, и таким образом только президент был смертельно ранен? Можно ли объяснить это случайностью? — Имели ли под собой почву распространяемые в Каире слухи о том, что заговорщики поддерживали связь с некоторыми лицами из контрразведки? Все эти вопросы легче поставить, нежели найти на них ответ. Можно ли после этого назвать покушение случайностью? Вероятно, в любом случае антисадатовские выступления вылились бы наружу, поставив под угрозу, если не физическое, то политическое существование президента». В то время, когда раздались выстрелы, рядом с адатом сидели два человека — Хосни Мубарак и Абу Газаль. В первом варианте официального сообщения говорилось, что террористическая группа исламских фундаменталистов намеревалась уничтожить все высшее руководство Египта. Главный подсудимый старший лейтенант Аль-Исламбули через своего адвоката — просил пригласить Мубарака на заседание суда в качестве свидетеля. Судья отклонил просьбу защиты. Офицер указывал, что они могли убить и вице-президента, и военного министра, но им нужен был лишь президент. Дальше показания говорится, что когда Аль-Исламбули подбежал к трибуне, то крикнул Абу-Газалю «Отойдите в сторону! Мне нужна эта собака!» В дальнейшем подчеркивалось, что участники заговора покушались исключительно на жизнь садата остальные были невинными жертвами. Говорят, что тайные встречи Аль-Исламбули и его сообщников, состоявшиеся 21, 24 и 26 сентября, были прослушаны и даже запечатлены на кинопленку. На этих совещаниях было решено раздобыть оружие и убить Садата. Вроде бы эти материалы были положены на стол президента, но он не обратил на них никакого внимания. Вероятно, египетский президент не верил подобным документам, ведь они были реальным опровержением слов Садата, что «сыновья обожают его». Однако эти документы не попали в руки Мубарака. Вице-президент яснее видел создавшееся положение, более того, отдавал себя отчет в опасности экстремистских выступлений исламских фанатиков. В Каире считали, что окончательный вид многим импровизациям Садата предавали Хосни Мубарак и министр иностранных дел Бутрас Галин, но, видимо, далеко не все документы попадали непосредственно к ним. На одной из каирских военных баз состоялся процесс по делу участвовавших в покушении на Садата. Обвинительное заключение 450 страниц было написано довольно быстро. Можно было начать суд, но он откладывался из-за сорокадневного траура. 24 обвиняемых заняли места за стальной решеткой на скамье подсудимых. Хроника этого процесса полна пробелов. Поскольку речь шла о национальных интересах, суд заседал при закрытых дверях, публика туда не допускалась. Процесс был полон театральных жестов, обвиняемые гордо сознавались в убийстве президента, и за решеток раздавалось «Шалах Акбар», «Аллах Велик». Выяснилось, что заговорщики хотели создать в Египте Исламскую республику. Участники заговора не были едины в том, нужно ли убивать одного только Садата, или же следует уничтожить все египетское руководство. После смерти Садата Мубарак взял в свои руки управление государством, А через неделю был официально избран на пост президента. Мубарак воспользовался сделанными в прессе разоблачениями, чтобы сменить всю экономическую команду Садата – министров экономики, промышленности, финансов, планирования и туризма.